В чем дело? Что здесь происходит? Какие мирены какие вокзалы? Этими вопросами занимается моя жена и мой сын Кранц. А я фантаст, я писатель-фантаст. Дайте мне дорогой рассеянный. Я могу в любой момент под трамвай. Крупноголовые существа планеты Большой Центавр обрушили ядерные заряды на планету Цветущий Галибарс. Война миров. Вай, Какой обмен? В какой квартирой? Кто подавал? Я подавал, а ты что меняешь? Что у тебя есть? Отдельная тишина. Тишина. Визг домашних хозяек, звон бидонов, мешает мне сосредоточиться. Все время у себя там тишина. Понимаешь, Гамильтон, как тебя, Костя? Понимаешь, Федор, там есть цветы. Там цветы от запаха, которых насыщаешься. Там не нужно искать женщин. Там все наоборот, они ищут тебя. И отвлекают. Глюкентавр! Глюкентавр! Понимаешь, Глюкентавр, это значит, где ты? А ты сидишь, цветочки собираешь и поешь. Цветенька-месенька, моталечек, крошечка-мотечка, мой цветочек. Вчера покрылась дымом планета Малый Центурион. Очевидно, на них напали, я не знаю кто. Если бы я знал, я бы им помог. Какая Дарья? У кого Дарья? У меня Дарья? Какая Дарья? А, эти коробки, стиральный порошок. Это я не знаю, где брал, не знаю, это жена. Сейчас покрылся дымом Рекс. Планета слабого свечения в созвездии Купера. Там мне все ясно. Там могучая группировка шестипалых организмов борется за власть. Там вы, знаете, я не знаю, где брал Дарью, не знаю. Наверное, там еще есть. Откуда я знаю я фантаст. Покоя нет, проклятая Дарья. Сволочь, баба. Я не знаю, где у вас дают этот порошок. Да я советский, советский я, я советский. Ну я международник, я межпланетник, я фантаст. Два часа назад пал Гарминон. Последний плод думающих папоротников. Взят был обманом, врасплох они все спали. Эти подошли, да подавись ты своей, даре, не знаю, где я брал Дарью твою. Мылом стирай. Ты знаешь, чем Иван Грозный стирал? Мылом! Пила в воду, пила в реку, Стоя по колено в воде в закатанной скуфьи. И лошади рядом пили осторожно, красиво, И вздрагивали. И тишина, царь лошади, и тишина. Ни порошков, ни трамваев. Рыба в воде плескалась, и девки с песнями. А твое воображение поднимается выше миски с этой Дарьей. Бери пакет. Быстро беги, стирай. Быстро. Беги, стирай, быстро отбеливай. Не бойся. Не бойся. Не убегай так быстро. Не бойся. Я фантаст. И соблюдаю правила движения. Я могу попасть под машину. А вы что собрались? Фантаста не видели, Сейчас напугаю всех. О, испугались? Испугались точно курциане. Но каждый из них... Мог издавать облака. Вы можете издать облака, вы пятеро. Я вам сейчас скажу, где я брал дарью. От того, что меня стукнешь, ничего не изменится. порошка уже нет, кончился порошок. Это я залился вся сатанинским смехом. Нет, бабушка, я не идиот. Я просто не местный. «А, вот и моя жена, Маша, поди сюда, Маша, вот она, Маша, это Маша, она моя жена, Маша, поди сюда, это Маша, она моя жена, это мой единственный переводчик, Маша, переведи им, что они понимают жизни, куда они побежали, зачем им Дарья, чего они суетятся, Маша, ты сказала им, что я фантаст, они поняли, Маша, я тебе нужен, все, домой». Маша, ты где брала эту Дарью? Погасла комета Кагов.